Глава 16. О первых консулах у римлян, из которых один изгнал из отечества другого, и вслед за тем, после зверского отцеубийства, погиб в Риме, получив рану от раненого сердца. Присоединим к этому периоду и то время, когда, по словам Солюстия, соблюдались еще справедливость и беспристрастность, когда еще боялись Тарквиния, и велась жестокая война с Этрурией. Ибо пока этрусские помогали Тарквинию в его усилиях возвратить царство, жестокая война потрясала Рим. Поэтому-то, говорит Солюстий, в государственном управлении соблюдались справедливость и беспристрастность, соблюдались под давлением страха, а не по внушению чувства справедливости. Но и в этот короткий промежуток времени, каким печальным годом был тот, в который поставлены были по отмене царской власти первые консулы. Не прожили они и года, на которые были избраны, как Юний Брут изгнал из Рима лишенного сана товарища своего Люция Тарквиния Калатино, а вслед затем пал в сражении от ран, которыми обменялся с врагом, Убив предварительно сам же своих сыновей и братьев своей жены, потому что узнал, что они составили заговор с целью восстановления Торквини. Хотя Вергилия отзывается с похвалой об этом поступке, однако высказывает вслед за тем и некоторый ужас, ибо сказав детей, возбуждающих новые войны, предал смерти отец, защищающий благо свободы. Он тотчас же восклицает как бы потомство о том не судило, несчастный. Пусть, говорит он, потомство как угодно судит о подобных действиях, то есть пусть их оправдывает и превозносит, но убивший своих детей несчастен, и затем, как бы утешая несчастного, прибавляет. Так победила к отчизне любовь и жажда безмерная славы. Не очевидно ли, что на этом Бруте, который убил собственных сыновей и, будучи поражен тем, кого поразил сам, не пережил своего врага, сына Тарквиния, но был пережит этим же Тарквинием? Отомщена была невинность товарища его Калатина, который, будучи добрым гражданином, претерпел по изгнании Тарквиния то же, что и сам Тарквиний. Ведь и тот же самый Бруд, как говорят, был родственником Тарквиния. А между тем Калатина погубила только сходство имени. Он назывался также и Тарквинием. В таком случае пусть бы принудили его переменить имя, но не отчизну. Пусть бы, наконец, в имени его не было этого названия. Пусть бы он просто звался «Люций Калатин». Но его не лишили того, чего он мог лишиться безо всякого для себя ущерба, чтобы заставить, как первого консула, потерять сына, а как доброго гражданина гражданство. Не это ли отвратительная и во всех отношениях бесполезная для республики суровость и составляет славу Юния Брута? Не ради ли осуществления ее и победила к отчизне любовь и жажда безмерной славы? Люций Тарквини и Калатин, муж Креции, во всяком случае был поставлен консулом вместе с Брутом тотчас же по изгнании тирана Торквини. До какой степени справедливо относился к делу народ, обращавший в гражданине внимание на нрав его, а не на имя? И до какой степени несправедливо лишил отечества и власти Брут своего товарища по этой первой новой власти? когда мог лишить его только имени, если имя его оскорбляло. Такие злые дела делались, такие случались бедствия, когда в этой республике соблюдались справедливость и беспристрастность. Также точно и Лукреций, избранный на место Брута, умер от болезни прежде, чем окончился тот год. После уже Валерий, бывший преемником Калатина, и Гораций, избранный на место умершего Лукреция, Закончили этот похоронный и адский год, имевший пять консулов, год, в который Римская Республика впервые установила новый сан и власть самого консульства. Глава 17. Какими бедствиями после первых лет консульства была терзаема Римская Республика, не получавшая помощи от богов, которых чтила? Потом, когда страх несколько уменьшился, не потому, что утихли войны, а потому, что не давили уже такой великой тяжестью. По окончании того, так сказать, времени, в которое соблюдались беспристрастность и справедливость, последовало то, о чем вкратце рассказывает сам же Солюстий. Потом патриции начали порабощать народ, распоряжаться его жизнью и добром с поистине царской властью, лишать его полей и управлять государством одни, с устранением от участия в том остальных. Выведенные из терпения этими жестокостями и особенно долгами, когда беспрерывные войны требовали и податей, и отправления военной службы, вооруженный народ удалился на священный Авентинский холм и там выбрал в себе народных трибунов и учредил другие права. Конец этим раздорам и усобицам положила Вторая Пуническая война. Итак, зачем мне вдаваться в такие длинные описания и останавливать на них внимание своих читателей? До какой степени была несчастна республика в столь продолжительный период, в течение стольких лет до Второй Пунической войны, когда извне не переставали беспокоить ее войны, а внутри раздоры и мятежи, об этом сказал Солюстий. Поэтому знаменитые победы Рима были не истинной радостью людей вполне довольных, а суетным утешением несчастных и обманчивым побуждением к перенесению новых бесполезных страданий для людей беспокойных. Добрые и благоразумные римляне пусть не сердятся на нас за то, что мы говорим подобные вещи, хотя об этом их не следовало бы ни просить, ни в этом убеждать, так как, несомненно, они не будут сердиться. Ибо мы высказываемся не более жестко и не более жестокие вещи, чем высказывают их же писатели, далеко превосходящие нас красноречием и подробностью изложения. А между тем они и сами трудились над изучением их и заставляют над этим трудиться своих детей. А те, которые сердятся, выслушают ли меня спокойно, если я скажу только то, что говорит Солюстий? Возникли весьма частые беспорядки, восстания и, наконец, гражданские войны, когда немногие сильные, которым очень многие старались угождать, под благовидным предлогом защиты интересов патрициев или плебеев, стали стремиться к господству. И добрыми и дурными гражданами стали называться не за заслуги перед республикой, так как все одинаково были испорчены, а добрым считался тот, кто был наиболее богат и мог сильнее наносить обиды, коль скоро защищал данное положение дел. Далее, если и упомянутые историки считали, что истинная свобода не должна молчать о болезнях своего государства, которое во многих отношениях они и поневоле превозносили в похвалах, ибо для них не существовало другого более истинного государства, которое должно составляться из вечных граждан, то как прилично поступать нам, которые, чем лучшую и вернейшую надежду имеем в Боге, тем большую должны иметь свободу, когда нашему Христу вменяют в вину болезни настоящего времени, чтобы более слабые и более простые умы заставить отказаться от того государства, в котором одном, возможно, жизнь непрерывная и блаженная». Да мы и не говорим о богах их, более ужасных вещей, чем те, что то и дело говорят их же писатели, которых они читают и восхваляют. То, что мы говорим, мы берем именно у этих самых писателей, и при этом отнюдь не в состоянии высказать все, что сказано ими, с такой же силой. Итак, где же были эти боги? которых полагают нужным почитать ради короткого и обманчивого счастья в этом мире? Где были они, когда такие бедствия обрушивались на римлян, которым они с коварной ложью выставляли себя для почитания? Где были они, когда был убит консул Валерий, мужественно защищавший Капитолий, подожженный сильными рабами? Скорее, он сам мог принести пользу храму Юпитера, чем в состоянии была помочь ему толпа стольких божеств с величайшим и верховным царем своим, храм которого он отстаивал. Где были они, когда, измученные непрерывными мятежами и несколько успокоившиеся в ожидании послов, отправленных в Афины для заимствования законов, город был опустошен тяжким голодом и моровой язвой? Где были они, когда народ, снова страдавший от голода, поставил первого префекта хлебных запасов, и когда при усилении голода был обвинен в домогательстве царской власти с пурей мелей, раздававшей хлеб голодавшей черни, и по настоянию того же самого префекта и распоряжению отряхлевшего от старости диктатора Квинтия был убит Квинтом Сервилием, магистром всадников, при величайшем и опаснейшем смятении города». Где были они, когда с появлением страшной моровой язвы народ, долго и беспомощно страдавший, пришел к мысли устроить бесполезным для него богам новые лектистерни, чего прежде никогда не делал? Постилались в честь богов ложа лекти Стернебантур, отсюда получил свое название и сам религиозный обряд, или вернее святотатство. Где были они, когда римское войско, безуспешно сражаясь, терпело под веями в течение десяти лет постоянные и страшные поражения, пока, наконец, не помог ему Фурий Камил, которого потом осудили неблагодарные граждане? Где были они, когда Рим взяли, разграбили, сожгли и наполнили трупами галлы? Где были они, когда произвела величайшее опустошение – Та необыкновенная язва, от которой погиб и этот Фурий Камил, защищавший неблагодарную республику от виенцев, а потом освободивший от Галов. Это была та самая язва, во время которой сценические игры принесли новую язву, уже не в тела римлян, но, что гораздо губительнее, в их нравы. Где были они, когда появилась другая страшная язва, от употребления, как полагают, ядов матронами, нравы которых, причем весьма многих из самых благородных фамилий, оказались ужаснее всякой язвы. Или когда оба консула с войском, осажденные сомнитянами в Кавдинских ущельях, вынуждены были заключить постыдный договор, так что оставив заложниками 600 римских всадников, остальные, сложив оружие и лишенные врагами всех своих доспехов, Должны были в одном платье пройти сквозь строй врагов, или когда при страдании других от тяжелых и заразных болезней многие войски погибли от ударов молний, или когда также во время другой невыносимой язвы Рим вынужден был вызвать из Епидавра и принять в число богов из кулапа в качестве бога врача, ибо царю всех богов Юпитеру, уже давно сидевшему в Капитолии, Сладострастие, которому он предавался с юности, не дозволило, очевидно, изучить медицину. Или в то время, как вступившие однажды в заговор враги луканы, брутии, сомнетяне, трусские и галы сперва убили послов, а потом разбили предводительствуемое притором войска, причем погибло семь трибунов и тринадцать тысяч воинов. Или когда после жестоких и продолжительных раздоров в Риме в результате которых народ от свойственного врагам грабежа удалился на яникул, бедствие приняло такой грозный характер, что ради этого, как делалось обыкновенно при крайних опасностях, был поставлен диктатором Гортензий. И когда этот Гортензий, возвратив народ, умер во время отправления своей должности, чего прежде не случалось ни с одним диктатором, и что служило для этих богов тем более тяжким укором, что случилось уже в присутствии Скулапа. После этого разные войны усилились до такой степени, что из-за недостатка воинов на военную службу стали набирать и пролетариев, которые потому и получили свое имя, что, не будучи в состоянии победности нести военную службу, освобождались от нее для рождения детей, пролес, Врагом римлян сделался и призванный тарентинцами пир, царь греческий и пирский, пользовавшийся в то время чрезвычайной славой. Между прочим, когда он спрашивал о возможном исходе своего предприятия, Аполлон довольно остроумно дал ему такое двусмысленное предсказание, что мог оставаться вещином, что бы затем ни случилось. Он сказал Дико те пире, винцере посе романус. Поэтому Пирли победил бы римлян или римляне пира, предсказатель судеб мог спокойно ждать какого угодно исхода. Какие тогда и до какой степени ужасные последовали поражения войск той и другой стороны. Иногда казался победителем пир, так что мог бы уже истолковывать предсказания Аполлона в свою пользу. Но вслед за тем из другого сражения выходили победителями римляне. При такой гибели людей от войн появилась и сильная моровая язва у женщин. Они умирали беременные, прежде чем наступал срок разрешения от беременности. Думаю, что Эскулап на этот раз извинял себя тем, что он состоял в должности врача, а не повивальной бабки. Подобным же образом погибал и скот, так что опасались даже исчезновения животного рода. А что сказали бы они, если бы в наше время случилась та достопамятная зима, до такой невероятной степени суровая, что ужасной глубины снег даже на форуме лежал в продолжении 40 дней, а Тибр был скован льдом? И та также страшная язва, которая так долго свирепствовала, столь многих погубила. Когда эта язва продолжилась и на другой год, приняв еще более ужасные размеры, то ввиду бесполезности присутствия Скулапа обратились к сивильным книгам. В предсказаниях этого рода, как упоминает Цицерон в книгах о гадании, верили обычно больше толкователям, которые высказывали свои предположения о вещах сомнительных, как могли или как хотели. Тогда сказано было, что причина язвы заключается в том, что многие, захватив значительное число священных зданий, держат их в частном владении. Эскулап таким образом был оправдан от тяжелого обвинения в невежестве или бездействии. Но почему многие овладели упомянутыми храмами, не встречая ни с чьей стороны препятствия? как не потому, что долго молились такой толпе богов без всякой пользы, и поэтому постепенно места эти оставлялись почитателями, так что могли, не вызывая ни удовольствия, ни с чьей стороны, ибо были пусты, использоваться для нужд людей. Ведь если бы и эти, возвращенные и восстановленные в то время, якобы для прекращения язвы храмы, не были в дальнейшем таким же образом забыты, как заброшенные и перешедшие в частное владение, то в заслугу ворону отнюдь не поставили бы того, что в сочинении о священных зданиях он упоминает так много неизвестных. Впрочем, в то время забота была не об удачном прекращении язвы, а об искусном оправдании богов.